Глава восьмая. Я изо всех сил пыталась работать, но то и дело косилась на дверь, за которой скрылась Анджела, бессовестно умыкнувшее начальство. Прошло уже больше 40 минут, но ни её, ни Андрея Инакитивича на горизонте не наблюдалось. Неужели совсем ушли? А как же доклад? Выпиющие нарушения традиционного отчёта о достижениях. Ну вы миновал уже и полдень, а начальник всё не возвращался, и в итоге пришлось мысленно признать, что вряд ли вернётся. Сегодня я застолбила время обеда на час, но до сих пор так и не решила, где буду есть. Закусочная напротив вкуснее, но дороже. В столовой колледжа на изкосок, дёшево. Но не всегда вкусно. В кафе кварталом дальше очень вкусно и недорого, особенно бизнес-ланчи, но далеко. Раньше меня бы это не остановило, но наставления Петра были очень свежи в памяти, и сейчас мне приходилось сделать нелёгкий выбор. Хотя, если вспомнить его замечание, что теперь за мной присматривают круглосуточно, то можно и побаловать себя обедом в дальнем кафе. За окном то и дело мелькало редкое солнце. Задумчивые тучки не торопились выливать на прохожих свое содержимое, так что я окончательно определилась с выбором. Без пяти час вернулась с обеда Светлана, и я, подхватив сумку, поторопилась в выбранном направлении. Шла быстро и по сторонам сильно не смотрела, помня путь наизусть и все никак не желая выбросить из головы утреннее происшествие. Если целью Анжелы было заинтересовать нашего начальника настолько, что он полностью позабыл о нас, то она справилась на отлично. Но это ведь разово. Сомневаюсь, что она пойдёт на что-то большее. Анжела и Андрей? Нет, не могу даже представить. До кафе я дошла практически на автопилоте, борясь с желанием позвонить Петру и узнать у него номер телефона Анжелы. Ей в своё время очень хотелось познакомиться со мной, по словам того же Трансмита. А сейчас уже я практически мечтала допросить кошечку с пристрастием. Посидительный в кафе, как всегда в это время хватало, но мне посчастливилось найти свободное место за дальним столиком в углу, который освободили перед моим приходом. На заказ облегчённого бизнес-ланча я потратила минуту, Ещё минут через 10 мне его принесли, и я с удовольствием приступила к дегустации: ухи из сёмги с помидорами. Мм. Необычно, но очень вкусно. Это вам. Неожиданно вернулась официантка и поставила передо мной десерт из мороженого с фруктами, который я не заказывала. Я успела лишь недоуменно взметнуть брови. А мне уже доброжелательно объясняли от мужчины за пятым столиком. И какой из двадцати столиков в этом кафе пятый? Там, ответили на мой невысказанный вопрос, обернулись, чтобы указать пальцем, но тут же растерянно протянули. Ой, уже ушёл. Как он выглядел? Красивый, мечтательно прикрыла глаза молоденькая официантка. но большего я от неё добиться не смогла. Как ни морщилась Марина, имя значилось на бейдже, но так и не смогла вспомнить ни цвет волос, ни цвет глаз, ни возраст, ни одежду. Словно заколдовали её. Хорошо, не так уж это и важно, постаралась я успокоить расстроенную официантку, хотя сама чувствовала себя не в своей тарелке. Он ничего на словах не передавал. Ой, точно, взмахнула руками она и даже покраснела от смущения. Передавал, сказал, что сегодня вы ещё обворожительнее, чем обычно, и он наслаждается каждым моментом пребывания рядом. М-да. Ничего непонятно. Судя по витиеватости послания, всё-таки Эдмунд. Но что-то не вяжется эта подозрительная скрытность с решительным и властным характером тёмного лорда. Что за игры, аверьер? Я начинаю злиться. Наверное, при новом рождении в меня забыли положить романтичность и восторженность, потому что мороженое я есть не решилась. Мало же, что он туда подсыпал и наколдовал. Петру звонить тоже не стало, не представляешь, что скажу. Ну да. Вроде как необоснованно подвергла себя опасности, не предупредив о том, что пойду обедать так далеко. Но в целом ничего не произошло, и своего загадочного поклонника я так и не увидела. Лишь это подозрительное мороженое и не менее подозрительное послание. Хм. А если? А если спровоцировать его на личную встречу и с глазу на глаз выяснить, что ему надо на самом деле? Поскандалить там, посуду побить, Тузика натравить, Туру сдать. Но как это сделать? Фантазия поначалу отказывающаяся работать в полную силу, к концу обеда порадовала меня аж несколькими вариантами. Один кровожаднее другого. Я с трудом сдерживала коварные смешки, когда уже более детально продумывала гениальнейшую авантюру всех времён и народов. Главное не умереть от этого снова. Нет, я всё-таки сумасшедшая. На работу я возвращалась с той самой загадочной улыбкой на губах, которая присуща безумцам и самоубийцам. Точно так же я себя сейчас чувствовала, прекрасно понимая, что задумка попахивает шизофренией. Наверное, потом я даже пожалею об этом. Да, скорее всего, пожалею. Но даже понимая это умом, я не могла отказаться от задуманного. Намного сложнее было оставаться в неведении и в том самом подвешенном состоянии, которая намного хуже самых безрассудных поступков. Хватит с меня этих жутких часов в мире Галеон, когда я знала, что не смогу обмануть род и избежать развоплощения. Хватит. Это мой мир, и в нём я буду действовать по своим правилам. А ведь всего-то и надо, что смоделировать смертельную ситуацию, в которой лорд просто не сможет остаться в стороне и либо спасёт меня, тем самым раскрыв свою инкогнита и истинную цель пребывания на земле, либо а во втором варианте лучше не думать. Катя, у тебя всё в порядке? Робка отвлекла меня от коварных мыслей Света, и только тогда я поняла, что не просто улыбаюсь, а практически скалюсь, упёршись в монитор пустым взглядом. Что-то случилось? А? Встряхнула я головой, старательно возвращая себя в реальность и немного натянуто улыбнулась. Да, да, всё в порядке, не беспокойся. Ольги ещё не было, чему я втайне обрадовалась. Но даже при таком раскладе обсуждать со Светой проблемы собственного здравомыслия я не планировала. А вот Света, похоже, очень хотела поговорить. Это было прекрасно видно по её смущению, неловкому ерзанью на стуле. Нервному постукиванию карандашом по пустому листку бумаги и вороватым взглядом то на дверь, то на меня. Минут через 7 я сдалась. У тебя что-то случилось? Да нет, Света смутилась ещё сильнее, но затем явно через силу выдавила. Ты ведь знаешь его намного лучше, чем говоришь Ольге, да? Его? Чуть нахмурилась я. Хотя уже примерно поняла, о ком не может сказать наша мышка. Григо едва слышно выдохнула Светланка и тут же потупилась, словно сболтнула лишнего. Не знаю, кто из нас чувствовал себя более неловко, я или Света, но действовать требовалось жёстко и бескомпромиссно. Григ может и хороший друг, но сводить мышку и крокодила я не собиралась. Моя совесть была категорически против подобной противоестественности. Знаю, я недовольно поджала губы. И мой тебе совет забудь. Почему? В свете прорезалось незнакомое мне раньше упрямство, и как и я, она сжала губы в тоненькую едва заметную бледную ниточку. Объясни, не дура пойму. Как и света минуты раньше, я бросила взгляд на часы и слегка поморщилась. Я многое могла рассказать и привести сотни доводов, но на них элементарно не оставалось времени. С минуты на минуту должна была вернуться Ольга, а уж при ней я точно не собиралась говорить ни слова о Григе. Объясню, но после работы. Наконец-то решилась я Вместе с этим понимаю, что взваливаю на себя практически неподъёмную ношу. В кафе договорились. Непривычно сурово кивнула обычно тихая и неприметная Света, и я чуть ли не впервые увидела в девушке, сидящей напротив, не серую мышку, а серого кардинала. Открытие поразило меня настолько, что следующие 2 часа я то и дело косилась на Свету, чтобы снова и снова поразиться её преображению. У мышки появилась цель, и это изменило её намного больше, чем могло бы всё то, о чём я думала совсем недавно. Макияж, одежда, всё это ерунда, если нет цели. Ну и как мне теперь переубедить её в том, что цель она выбрала не ту? Ещё через полчаса отвлёкшись на клиентку, желающую взять тур по Золотому кольцу, я вспомнила, что неплохо бы предупредить о лёгкой корректировке планов и своего рыцаря. Звонить не решилась, чувствуя на себе неприятный взгляд Ольги и не желая провоцировать её на внеплановую ссорку. Написала SMS. Пока писала, несколько раз стирала и переписывала, чтобы никто ничего не принял на свой счёт. И в итоге остановилась на более или менее нейтральном послании. Задержусь примерно на час. Идём со Светой пить кофе и перемывать косточки всем бессовестным. Как закончим, позвоню и дождусь. Уж не знаю, о чём додумался проницательный Опер, но спустя всего 3 секунды пришёл лаконичный ответ. Договорились. Я не смогла удержать благодарной улыбки. чуть ли не впервые в жизни встретив настолько понимающего мужчину. Наверняка ведь озадачен не только способом связи, но и самой смс-кой. Но не перезванивает, не забрасывает вопросами, не ставит меня в неловкое положение. Коротко и ясно. Договорились. Деловой и по-настоящему дружеский подход. Даже немного неловко стало. А вдруг у него были иные планы на вечер? Но только подумала и сразу же откинула эту мысль подальше. Были бы планы, мы бы обсудили их ещё утром. А в остальном Пётр сам уверил меня, что пока не решён вопрос с моим тайным поклонником, всё его внимание, в моё нерабочее время принадлежит мне одной. Впору за гордиться. Остаток дня прошёл напряжённо, но ни одна из нас не торопилась поднимать вопрос ни о начальнике, не бонджели, не о мужчинах. В тот день, когда минутная стрелка миновала цифру 12, а часовая уверенно расположилась на 7, Ольга выскочила из офиса первой, явно не желая задерживаться на работе ни минуты дольше. Мы со Светой лишь молчаливо переглянулись и неожиданно синхронно фыркнули, но тоже ничего не сказали. По улице шли молча. Выбор места для откровений Светлана доверила мне, и я вновь остановила его на кафе, где я обедала днём. Повезло нам и сейчас. Несмотря на вечерний час пик, нас ожидал свободный столик. Каким-то чудом это оказался столик, где я обедала. Моментально возникло ощущение дежавю, и я, не обращая внимания на вопросительный взгляд Светы, сначала придирчиво осмотрела каждого посетителя кафе. и только после этого сделала заказ. И всё-таки у тебя что-то случилось, тихо проговорила Света, заказав фреш-кофе, тогда как я разорилась ещё и на мясной салат, предчувствуя, что домой попаду ещё не скоро. Случилось. Не стала я опираться на этот раз, но всё равно не собираясь говорить правду. Но это совсем другая история. Поговорим о тебе и Григе. Чего ты хочешь? Хочу задумчиво повторила за мной Света и замолчала, пустым взглядом уставившись на пустой стол. Минут 5, пока нам готовили кофе, мы просидели в молчании. Я не торопила коллегу. На самом деле, словно представляя, какими именно словами подтолкнуть и поддержать. А может, мы и вовсе думаем о разных вещах? Может, Света заметила что-то странное и хочет поговорить об этом? А не о том, как ей нравится Григ и как она хочет стать его подружкой на ночь. Тысячи мыслей нестройным хороводом проносились в моей голове, но ни одна не казалась той самой, верной. В итоге Света заговорила лишь когда отпила свой эспрессо. А я ведь и правда не знаю, чего хочу. Это было каким-то помутнением. Я впервые в жизни увидела мужчину своей мечты не на обложке, а рядом даже коснулась его ехала с ним в машине смеялась над его шутками нервно отпив свет из боли посмотрела на меня а затем поняла что я для него никто за тяжёлым вздохом последовала горькая усмешка ты не представляешь как я была счастлива когда ольга рассказывала о том что у них ничего не получилось впервые в жизни я радовалась чужой неудаче признание следовало за признанием и чем больше я слушала Свету, тем сильнее ей сочувствовала. Просто по-человечески. Понимать, что твои чувства темны и неприглядны, и признаваться в этом дорогого стоит. А потом я поняла, что ничем не лучше. Выдохнула Светлана и посмотрела на меня из-под лобья. Ведь чего я хотела? Да всё того же, чтобы меня сводили в кафе Покатали на своей машине, разлеглись от вели к себе домой и Света зажмурилась и мотнула головой, словно не желала облачать остальные свои мечты в слова. Будто это могло хоть как-то помочь ей справиться. Но с чем? Чего ты хочешь от меня? наконец озвучила я главный вопрос вечера. Скажи мне, что я дура, тихо прошептала та. Каву я всегда воспринимала как часть офиса. Незаметную, но обязательную часть. Голос разума нашего небольшого и совсем недружного коллектива. Не скажу. Тоже тихо проговорила я и накрыла холодные пальцы Светы своей неожиданно горячей ладонью. Ты очень умная, умнее меня уж точно. А о Ольге даже говорить не стоит. И знаешь, Мне пришлось очень тщательно подбирать слова, чтобы не выдать свет эту информацию за разглашение которой меня могут привлечь к административной ответственности согласно законам иных. Поверь мне, однажды ты встретишь свою судьбу. Может, он будет не так красив и богат, но рядом с ним ты станешь той единственной, на которую он будет смотреть как на свою богиню. Просто верь в это. Наверное, я и несла откровенную банальщину, Но, как сказать иначе, не знала. Просто чувствовала, что сейчас Свете как никогда нужна самая обычная дружеская поддержка. Григ же я помолчилась, не зная, как сказать о том, что Опер не человек, и в то же время не проговориться. Он просто просто не моего уровня. С самоуничижением попыталась сарказнировать Света. Точно. Щёлкнула я пальцами, соглашаясь, чем явно удивила собеседницу. Он слишком самоувлюблён и зациклен на своей неотразимости, чтобы осознать, чего лишается. Он тебя элементарно недостоин. Наверное, хорошо, что кофе закончился, иначе Света точно бы подавилась. А так просто уставилась на меня как на дуру и несколько раз недоуменно сморгнула. Думаешь, я шучу? А я наконец поняла, какими именно словами могу сказать почти правду. Да ни капельки. Я тебе сейчас открою большую тайну. Но ты ведь понимаешь? Я заговорщицки понизила голос, и Света непроизвольно наклонилась ко мне ближе и заворожённо кивнула, мол, да никому. У него просто прорва комплексов. Я не знаю всей информации, но судя по тому, что мне известно, Раньше Григ был не так популярен у женщин, как сейчас. И теперь у него просто крышу сносит от осознания того, что никто не может ему отказать. Кто-то пользуется, забывая о моральной составляющей, которой, как мне кажется, для него просто не существует. Не буду утверждать глассловно, но кое-кто сам мне признался, что лечился у кое-кого от погубной зависимости охмурить и переспать. Ну и итог ты сама видела. Лечение не удалось. Я намекала не слишком завуалированно, точнее, практически прямо говорила, что Григ беспринципный пикапер, и меня, естественно, поняли. Сначала на лице Светы проступило недоверие, которое сменилось хмурой задумчивостью и завершилось презрительно поджатыми губами. Вердикт был вынесен тихо, но категорично. Неудачник. В душе я понимала, что поступаю не очень красиво по отношению ко всем. По большому счёту лгу Свете и очерняю в целом хорошего парня Грига, но иначе было нельзя. Я не могла допустить, чтобы моя коллега влюбилась в крокодила, пускай он и называл себя загадочным словом сибег. Чувствовала ли я себя спасительницей? Нет. Но отступать не собиралась, так как именно эту ложь считала благом для них обоих. Спасибо. Наконец подняла на меня задумчивый взгляд Света и грустно улыбнулась. Не поверишь, раньше я считала себя невероятно проницательной, умеющей смотреть намного глубже, а сама попалась на эту удочку. Будет мне уроком. И я, наверное, пойду. Остаёшься? Да, коротко ответил я, кивнув на ещё не тронутый десерт. Посижу ещё немного, подумаю о привратностях судьбы. Надеюсь, у вас всё сложится. Не совсем верно поняла мой ответ Света и, оставив на столе деньги за кофе, ушла. Я же только и смогла кисло поморщиться ей в спину. Настроение испортилось, и его не поправил ни наконец доеденный салат, ни очень вкусный десерт. Желания звонить Петру не было. Я, в принципе, не хотела никого видеть, но, кажется, у судьбы на меня были иные планы. Это вам. На стол передо мной легла кремовая роза, а рядом с ней маленькая открытка. Официантка же, принёсшая это, больше ничего говорить не стала, просто ушла. Что на этот раз, аверьер? Не грусти, всё не так плохо, как тебе кажется. Вот как? А откуда ты знаешь, как всё обстоит на самом деле? Злость вспыхнула буквально на пустом месте, но как вспыхнула, так и пропала. А может и правда, я просто устала. Самотошные дни, лавина новой информации, открытие за открытием, а я я лишь хочу, чтобы всё стало как раньше. Просто, понятно и решаемо. Не замечая, как мнули пески ни в чём не виноватые розы, а помнилось только когда Укололась о её шипы. Резко замерла, перевела взгляд на руку и сдавленно охнула. От розы остался один стебель, а по моей руке текла тоненькая струйка крови, перемешиваясь с грязной кашицей остатков лепестков. Я ошибся, огорчённо прошептали мне практически на ухо. А когда я испуганно дёрнулась и заозиралась, также тихо шепнули до да боли знакомым голосом пятнадцатого тёмного лорда. «Не ищи. Меня нет рядом. Это магия. Но я неподалёку и вижу тебя, моя несравненная Катерина. За тобой очень профессионально присматривают. Кто?» «Друзья», — с трудом выдавила я, сглатывая вязкую слюну. «Странные у тебя друзья, Катюша». Так же тихо шепнули мне на ухо с трудно распознаваемой интонацией. То ли угроза, то ли просто констатация факта. Одним словом, мне просто стало жутко. «Что тебе надо?» — стиснув зубы, прошипела я, когда молчание затянулось. «Встретиться», — твердо ответил невидимый собеседник, «без друзей и иных заглядатаев». Я хотела сделать это позже, но, кажется, вновь ошибся. Сегодня в полночь. Где мой голос обрёл твёрдость, которой я сама ещё не ощущала, но это был прав. Встретиться нам необходимо как можно быстрее. Жаль, что не на моих условиях, которые я практически досконально распланировала днём, а на его. Но тем лучше для психики окружающих. Возможно, Я приду сам. Почему-то я сразу поняла, что на этом беседа завершена. Просто пропало едва уловимое ощущение стороннего присутствия. И лишь спустя несколько неимоверно долгих секунд я потянулась за салфеткой, чтобы стереть натёкшую в ладонь кровь. Так просто. Никаких многоходовых интриг, никаких коварных ловушек и подключённых специалистов со стороны. Просто приду сам в полночь. Наверное, Дика смотрела со стороны непонятно с чего истерично захохотавшая девица, размазывающая по ладони окровавленную салфетку. Петру я позвонила лишь спустя 40 минут. Сначала успокоилась, сходила и умылась, выпила ещё кофе, не постеснявшись заказать к нему стопку коньяку, вкус которого не почувствовала, и только после этого набрала номер Опера. Трубку взяли после второго гудка. Мы закончили. Отвези меня, пожалуйста, домой. И не желая больше ни говорить, ни слушать, сразу же отключилась. Я понимала, что тем самым лишь о задачу и насторожу, но иначе не могла. Мозг паниковал, отказываясь признавать, что всего через несколько часов я вновь встречусь с одним из овьериров. которого не могло быть на земле по всем законам логики, а тело задервинело и элементарно не желало двигаться. Моё нерное оцепенение не прошло, даже когда ко мне за столик подсел явно обеспокоенный Пётр и хмурым взглядом пройдясь по разрухе на столе, сурово потребовал: "Рассказывай". "Это эт", только и смогла выдавить я. Он был здесь. Ещё сильнее нахмурился Опер и, кажется, к чему-то прислушался. Нет, но он Я с трудом сглотнула, жалея, что вновь нечем запить, но заказывать кофе больше не стала. Он говорил со мной шёпотом. Так, словно был рядом, но но его не было. Что он сказал? И в эту секунду я поняла, что не скажу всей правды. Если скажу, встречи не будет. Или будет такая, что выживут не все. И не понимала, почему так боюсь. Это не поддавалось здравому смыслу, но меня просто парализовала от ужаса мысль о том, что со мной на встречу может прийти кто-то ещё. Он ведь тёмный, а Верьер ящер из иного мира. который даже внука своего не пощадил, когда подумал, что у нас с ним роман. А что он сделает с тем, кто ему не родственник? Кажется, только сейчас до меня в полном объёме начало доходить, что Эд это не парень с соседней улицы. Не раздолбай-программист в растянутом свитере, не офисный планктон в дешёвом костюме, гордо называющий себя менеджером, и даже не мажористый папинкин сынок. сเรщи родительскими деньгами направо и налево. Это тёмный лорд. Гроза и ужас тёмный, а может и не только половины мира галеон. Тот, о ком живые говорили лишь шёпотом и постоянно оглядываясь. Тот, кого боялся собственный внук, не говоря уже о правнуке. Всё так же магически силён и непредсказуем. С той же небрежностью, что Эдмунд одаривает меня цветами, Он может в любую секунду забросать мнимого соперника чем-нибудь смертельным. И сейчас он здесь. Катя, в чём дело? Пётр наклонился ко мне, словно пытаясь заглянуть через глаза прямо в душу. Он тебе угрожал? Нет. Улыбка вышла тусклой, но я постаралась взять себя в руки. Я просто не ожидала, что он так умеет. И немного испугалась. Эд сказал, что хочет встретиться. Когда? На днях. Не знаю, насколько убедительно вышла ложь, но в эту минуту я смотрела не на Петра, а на истерзанную мною розу. А ведь он наверняка видел и это. Не бойся. Мою руку накрыла широкая мужская ладонь и легонько сжала. Мы будем рядом. Не поверишь, этого я боюсь намного больше, чем встречи. Отвези меня домой. Идём. Поездка домой прошла в тяжёлом молчании. Я не рвалась раскрывать душу и делиться сомнениями, предпочитая смотреть в боковое окно, а Пётр тактично не приставал с расспросами, хотя я чувствовала его частые косые взгляды. Тоже-тоже выгуливали молча и расстались. пообещав встретиться завтра. С братом я перекинулась лишь парой ничего не значащих фраз, а затем ушла к себе, чтобы продолжить то, что не закончила в кафе. Я вновь начала себя накручивать. Не помогла ни музыка, ни лёгкая физическая разминка, ни контрастный душ, ни кофе с вафлями, ни запущенная на компьютере игрушка, которую я выключила уже через 5 минут после того, Как бездумно поелозила по экрану мышкой. В сторону алкоголя я даже не смотрела, прекрасно понимая, что мне необходима ясная голова, а за 20 минут до полуночи поняла, что пора бы и подготовиться. Мало того, что я так и не разделась, до сих пор перемещаясь по квартире в брюках и блузке, так я ещё раз наведалась на кухню и вооружилась лучшим оружием всех времён и народов скалкой. за пять минут до полуночи выгнала с сонного и откровенно недоумевающего тузика из спальни, переживая, что Аверьеру ничего не стоит просто испепелить моего пса на месте, а затем нервно плюхнулась в компьютерное кресло, предварительно развернув его к окну, закинула ногу на ногу и положила на колени скалку. И все равно я ошиблась и почти прозевала появление Аверьера, который, вопреки моим предположениям, Не пришёл через окно, а вышел из портала в стене за моей спиной. Лишь по едва уловимому шуршанию и практически неслышимому треску я поняла, что что-то происходит, и торопливо крутанулась, чтобы тут же стать свидетельницей потрясающего волшебства. Часть стены пошла рябью, образовался двухметровый тёмный овал, очень похожий на зеркало с зыбкими рваными краями. А затем сквозь него шагнул он. Высокий, статный, гладко выбритый и стильно подстриженный, одетый с иголочки в дизайнерский тёмно-синий костюм-тройку. Белая рубашка, кирпичного цвета галстук в мелкую косую полоску. Эдмунд Аверьер с собственной персоной, только живой. Это и сорвалось с моих губ, прежде чем я смогла их крепко сжать. живой. Слава роду. Скупу улыбнулся тот, кто не уступал по красоте лечению Грига, а по окружающего ауре ужаса Туру. Добры ночи, Катюша. Вижу ты. Лорд замялся, когда его взгляд остановился на моих коленях, а затем его губы тронула понимающая улыбка. Меня ждала? Ждала. Зло процедила я сквозь зубы, не сводя с гостя подозрительного прищуренного взгляда и показательно погладила орудие самозащиты, а в случае чего — нападение. «Чем обязана?» За дверью глухо зарычал Тузик и несколько раз настойчиво поскребся. «Не стоит меня бояться!» Почему-то устало прикрыл глаза Эдмунд и, сделав шаг к кровати, присел на ее край. Я пришёл поговорить. Хорошо. Говори. Ты обижена. Вновь обижена. Лорд будто говорил сам с собой, при этом рассматривая мою комнату так, словно не мог поверить, что такое вообще возможно. Но на что в этот раз? Может, на твоё здесь присутствие? Вспылил я, но шёпотом, потому что боялась разбудить брата. Какого чёрта? Эт это мой мир, моя жизнь. Твоё место на галеоне. Позволь мне самому решать, где моё место, Катюша. Раздражённо отрезал лорд, полыхнув в мою сторону огненными бликами, которые поселились в его янтарных глазах. А вот это интересно. Нервы откровенно сдавали. Страх сменился безумным куражом, и я взмахнула скалкой. Так мы вернулись к цели встречи. Давай, говори. Какого чёрта ты делаешь на земле? И тут на меня посмотрели. Задумчиво, пронзительно, с тем жутким прищуром, который заставлял искать защиты. Хоть где? Да хоть за шторой. Обживаюсь, неожиданно улыбнулся Аверьер, но в этой улыбке я не увидела приязней, лишь ледяную констатацию факта. Вот, зашёл проверить, как у тебя дела. Арчибальд переживал, что в первые дни пребывания в родном мире тебе может грозить опасность, но вижу, что он ошибся, и у тебя всё в порядке. Семья, питомец, друзья. Чем дольше говорил Эд, тем сильнее вытягивалось моё лицо. Что за чушь он несёт и кто такой Арчибальд? У тебя всё хорошо. Чему я искренне рад. Хорошо ведь? всё с той же фальшивой улыбкой уточнил лорд. Хорошо, подтвердила я слегка обескураженно. Тогда не смей более отнимать твоё время. Зачем ты снова лжёшь? оборвала я Эдмонто, когда он встал. Я не лгу. Впервые за последние 5 минут по лицу лорда скользнула настоящая, а не притворная эмоция. Злость. «Лжешь», — повторила я с нескрываемым ехидством. «Я никогда не поверю, что род помог тебе переместиться в этот мир и одарил телом лишь за тем, чтобы проверить, как я». «Я и не говорил этого», — вернул в ехидную ухмылку Эдмунд и сделал шаг ко мне, отчего я неосознанно вцепилась в скалку еще крепче. «Но все, что я не сказал, ты уже знаешь и сама». однако стоически отказываешься признавать это. Не вижу смысла повторять это снова и снова. Я просто выжду время, а когда ты прекратишь злиться на меня из-за ерунды, мы и поговорим». И пока я приходила в себя, ловя воздух ртом, самый бессовестный из-за верьеров просто скрылся в портале. «Из-за ерунды?» — наконец смогла возмущенно выдохнуть я, Но было уже поздно. Портал закрылся, оставив после себя легкий запах сырости, а зона и почему-то рос. Огромный кремовый букет упал на меня с потолка спустя еще секунду, из-за чего я нарушила тишину не только визгом, но и несколькими нецензурными выражениями. «Ящер бессовестный!»